Роман Луказо Лаций мир ноэмов перевод с французского Инны Голдин Текст читает Дементьев Илья И подобно тому, как зародыш образуется в животном, как тысячи других чудес природы совершаются вследствие известного Богом данного инстинкта, то есть в силу божественной преформации, подобно этому можно думать, что и душа есть духовный автомат ещё более удивительный, и что вследствие преформации она производит эти прекрасные идеи, в которых наша воля не принимает участия. и которым наше искусство не может подражать. Лейбниц. Теодицея, том 3, параграф 403. Бенджамену. Вот история, что, надеюсь, я поведать тебе сумею. Пролог. Неитрины совсем не велики, куда меньше взмаха крылышек мухи с первородной планеты. или дуновение гравитации, которая рождается из ленивого столкновения двух пылинок в космическом пространстве. Едва ли больше, чем случайная дрожь пустоты вечной матрицы самых экзотических частиц. Бестелесные призраки, почти лишенные массы и способности взаимодействовать с обычной материей. Их почти несуществование объясняет и их скорость, равную скорости света, а по некоторым сведениям и превышающую ее... Порождённые страданием, в котором рождался мир, или вброшенные на дороге вселенной путём насильственного соития, мириад электронов и протонов внутри саморазрушающейся звезды, нейтрино всегда будут лишь гостями в этой вселенной, до самого ледяного распыления, которое обозначит конец всех вещей. Так что прохождение потока нейтрино через корабль по сути не было событием Корабль обритался здесь не для того, чтобы составлять некрологические записки о звёздах, и не для того, чтобы изучать гранулометрию космического дна. На самом деле, высшие функции корабля давно отключились, и он долгие века дрейфовал в изгнании в дальнем уголке спирального рукава. Там, где вдали от цивилизованного центра эпантропического пространства, слабо мерцали редкие карликовые звёзды. Примечание: эпантропический от эпи антропо древнегреческий после человеческого постчеловеческий конец примечания И всё же корабль оставался здесь дожидаясь пока что-нибудь произойдёт в бесконечном терпении своих машин а главное оснащённый почти неприличным количеством обнаруживающих устройств среди них хитрый измышлённый механизм сотворённый чтобы создавать тончайшие Непрямые сигналы при проходе нейтрина. Механизм помещался в неприглядно темном трюме на глубине и представлял собой каплю жидкого углеводорода весом в несколько сотен миллионов тонн, прозрачнее самой чистой воды. Шар, который поддерживался в воздухе за счет сочетания собственной инерции и микрогравитации посреди шахты, тоже расположены в широком, тихом и темном отсеке. БИК это пространство нейтрино полиреализовали каждый встреченный на пути атом, создав световой эквивалент короткой ударной волны. Эффект был очень скромным, может быть, как огонёк, как бледное голубоватое свечение. Хрусталик глаза животного или человека его бы и вовсе не заметил. Тем не менее этого хватило для фоточувствительных датчиков. тысяч глаз, усеивших металлическую стену шпионов этого корпускулярного дворца. Все вместе они встрепенулись и запищали, подавая рутинный сигнал тревоги. Этот сигнал в реальном времени поступил в программу, которая отслеживала датчики. Она с чрезвычайной осторожностью ознакомилась с фактами. Сама она была лишь скромным ночным сторожем, незначительной мыслью, простым ноэмом Примечание. Результат движения мысли от ноос, древнегреческий. Младшие ноэмы, маленькие разумы на службе у автоматов, которые разделяют структуру их мышления, мемы, и настолько же верны им, как если бы бы были их частью. Автоматы же предпочитают называться старшими ноэмами или интеллектами. Конец примечания. Поддерживался этот ноэм местной нервной системой. почти биологическим механизмом, проросшим как корни дерева в стены этой зоны корабля, но он почти не поглощал энергии, и упрямо осуществляемое им наблюдение становилось из-за этого ещё более незаметным. Его когнитивные способности во многом походили на способности нишевого лекапитающего. Лучше не обладать слишком развитым сознанием, когда вам предназначено вечно оставаться в изоляции, сосредоточив всё внимание на безшумных механизмах. Его единственная роль состояла в том, чтобы выслеживать в потоках, пойманных обнаруживающими устройствами, искусственную структуру, коды, языки или любое другое проявление намерения или разума. До сего момента этим умением было довольно просто пользоваться. Слежение никогда не приводило к положительным результатам. Пока корабль плыл между мирами, погружённый в сон без видений, раи ферми частиц уже много раз проходили через его корпус, сделанный из никель-рениеевого сплава. Такие потоки постоянно приплывали из космоса в разнообразных формах, от обычных выбросов фотонов до субтильных и дрожащих импульсов гравитационных волн. Дальше этого не заходило. У вселенной две главные черты: чаще всего она пустынна и в общем предсказуема. За два тысячелетия необходимости обратиться к высшей компьютерной инстанции так по-настоящему и не возникло, тем более что корабль оставил строгие инструкции: сторожевым Ноему следовало ограниченно вырабатывать шум, тепло, и поддерживая внешнюю оболочку в состоянии, наиболее приближенном к ледяной среде космоса. Но сейчас это напоминало связную серию звуков. Неритмичную, строго говоря, но почти мелодичную. Красивая, неуверенная, а тональная музыка, будто бы тревожная, додикафонная последовательность. Многие атмосферные явления могли бы создать такую мелодию совершенно случайно. Но хотя Ноэм и нельзя было назвать большим миламаном, он обладал сознанием и сейчас ощущал колебания в виде серии противоречивых импульсов между различными пучками псевдонейронов, составляющих его физическое тело, и это означало, что Ноэм в замешательстве. Он решил чуть больше задействовать свои возможности по обработке данных. Ячейки памяти подпитали энергией электронные элементы, встроенные в нервную систему машины. которые до этого момента находились в нерабочем режиме. Эти узелки связали её с другими местными когнитивными сетями. Таких маленьких примитивных разумов тут было много, и каждому из них поручалось наблюдение за определённой системой. Некоторые из этих устройств были простыми, материальными, другие больше своей частью увязали в пространственных измерениях, превышающих 3 общепринятых. В общем, система представляла собой нагромождение слоёв, из которых каждый потенциально усложнялся по сравнению с предыдущим. Все эти слои встраивались в строгую иерархию и обладали постепенно возрастающей способностью выдавать гипотезы, объясняющие явления и подделывать их. Когда требовалась помощь, присоединяли новые модули, создавая более продвинутую версию себя самого. С физической точки зрения новичок таким образом поддерживался той же псевдо-нейросетью, что и его предшественник. С типичной надменностью распорядителя он, улыбнулся, ознакомившись с данными о проблеме, решил руководствоваться постулатом, что поток нейтрины имеет природную причину, и с помощью множества повторных операций стал искать теорию, способную это подтвердить. Начал с теории больших масс в классической физике – такие фермионы, как нейтрино, занимали в ней определённое место, но не в виде связанных пакетов информации. Общий бестиарий астрофизики быстро истощился. Нужно было задействовать большую сложность, что для Ноема означало пробудить более осознанную и изощрённую версию самого себя и объяснить ей, что сам он оказался не способен решить задачу. Таким образом, давая повод для вычислительного эквивалента насмешливого подмигивания. Новая итерация, новая серия гипотез тут уже начали выскакивать в большом количестве космологические единороги, такие как микроскопические испарения чёрных дыр или тектонический сдвиг на поверхности далёких и невидимых нейтронных звёзд. На решение всё не находилось, но он внимательно изучил последовательность И ритм между крошечными колебаниями света. Он проанализировал уровень энергии в обнаруженных частицах и понял, что их вариации следуют определённой структуре. В широких чертогах своей мысли он начертил диаграммы и сопоставил их друг с другом и с самыми разнообразными теоретическими моделями, которые содержались в огромной памяти корабля. И ничего. По-прежнему никакого природного объяснения. Отчаившись, он обратился к мистической эзотерике квантов и погружался в нее все глубже и глубже и уже готовился рассмотреть чудесные квантовые скачки, маловероятные и в действительности ни разу не замеченные. Меньше минуты спустя, минуты, вместившие в себе несколько сотен итераций, Ноэм растолстел, беспрестанно добавляя себе способностей к анализу, но так и не получил объяснения. он отогнал ментальных химер, вызванных своим болезненным и упрямым желанием всё объяснить, и решил, что настало время понять, в чём дело. Если явление не объяснялось какой-нибудь природной причиной, значит, речь шла или о помехах, или о сигнале. Если быть совсем честным, в первый вариант он не верил, значит, надо принять менее удобную гипотезу. Где-то здесь, по другую сторону рубежа «Наверняка работает какой-то колоссальный механизм. Этот механизм манипулирует пространством, а может и временем, в экзотических целях, и в результате этой манипуляции появился поток нейтрино, похожий на тонкую и тихую музыку, мимолетную, но неоспоримо реальную». Ноэм размышлял полсекунды. «Для него это было достаточно долгое время. Возможно, это открытие именно то, чего корабль ждал уже долгие века». Он не мог быть в этом уверен, потому что не имел доступа к глубоким стратам памяти, и хотя он считал себя довольно важным элементом, находясь на вершине пирамиды полуавтономных функций, он не знал почти ничего за пределами теоретической физики и самостоятельно мог принимать только ограниченные решения. Его запрограммировали так, чтобы подходить к таким случаям со всей возможной скрупулёзностью. Если он разбудит корабль из-за ложной тревоги, то покроет себя позором. Если же не раз будет тогда, когда должен был это сделать, последствия окажутся намного драматичнее, хотя он и не знал почему. Им самим никто не интересовался. Он работал один, и в случае чего насмешка его не убьет. Он сделал выбор. Однако он пережил практически две тысячи лет одиночества — и стоит ему подать тревогу, как роль его будет окончена. А ведь много времени выходит, констатировал он с каплей меланхолии, он и не знал, что на неё способен. Сигнал тревоги положит конец этому странному существованию, скорее потенциальному, чем реальному, жизни, которую ноем провёл лениво, поднимая век от пространства к пространству, а потом снова погружаясь в сон без сновидений. Он мало потеряет. Однако мало это бесконечно больше, чем ничего. Правила поменяются, ресурс, который он собой представлял, будет направлен на решение другой задачи, получит новые параметры и новую идентичность. Его субстанция будет жить, но не останется и крохи той индивидуальности, которая сформировалась, пока длилось его существование. Он испустил эквивалент человеческого вздоха. «Пришла пора уступить место другим». Без всякого сомнения, более заслуживающим интереса, чем он сам, начинающееся действо требовало персонажей, способных превратить мир в сцену, на которой будут разыгрываться интриги и героические поступки. Такая мелочь, как кон, для них не создана, судьба разпредателя подумал он, уходить в тень, как только прозвенит третий звонок, и он выдал последнюю серию инструкций. В чреве старого корабля, дрейфующего в ледяном пространстве, на самом краю цивилизованного мира начали загораться огни. Действующие лица: старшие ноэмы Ахинус, первый ноэм, Алекто, зловредный ноэм, Октавий, бывший император, Гальба, действующий император, Плутарх, отшельник, Анаксимандр, монодический модулятор, Вений Krussram, советник Гальбы, Триумвир, Марциан, советник Гальбы, Триумвир, Лакий, советник Гальбы, Префект Претерианской Гвардии, Триумвир, Уттон, проконсул, Пловтина, создание винья, любовница Уттона, Альбин, союзник Уттона, брат Альбианы, Альбиана, союзница Уттона, сестра Альбины, Камилла, создание Гальбы, Флавия на персница Плавтины. Младшие ноэмы. Плос, аспект первой Плавтины. Ойке, аспект первой Плавтины. Блепсис, аспект первой Плавтины. Таке, аспект первой Плавтины. Ския, служанка Ойке. Рутилий, слуга Оттона. Аттик, слуга Оттона. Лено, распорядитель. Смертные Плавтина. Создание первой плавтины. Фемистокл, полимарх, военачальник. Фатида, племянница Фемистокла. Эврибиад, кибернет, капитан триремы. Фелмистор, прорей, помощник Эврибиада. Деодурон, лейтенант Эврибиада. Гистий, лейтенант Эврибиада. Арестит, Келеуст, начальник над гребцами. Летенант Эврибиада. Дева Агунг, властелин Европы, Кутай, сын и наследник Дева Агунг.